Воды котам. Степная кошка, про которую мы уже говорили, предок обычных домашних мурлык. И, как можно заметить из названия, пришли к нам кошки из довольно южных регионов. Если быть точнее, с Ближнего Востока, из пустынь и полупустынь. Места жаркие и засушливые, и для таких мест возникает ряд приспособлений, которые позволяют комфортно жить в конкретной климатической зоне. Если в северных краях животные преимущественно покрывались длинной шерстью, судя по этому, я произошла как раз от мамонта. То в таких южных краях важной задачей становится экономить воду. Кошки выбрали путь воина. В смысле, для экономии воды научились очень хорошо концентрировать мочу в почках. Тут нужно небольшое лирическое отступление о физиологии, иначе будет не очень понятно. Почки в организме отвечают в числе прочего за поддержание водного баланса и за выведение лишних растворенных продуктов обмена с мочой. Это две разных, пусть и связанных задачи. Поддержание водного баланса означает, что количество воды, поступающей в организм, должно быть равно количеству воды, выводимой, и чтобы при этом внутри оставалось столько, сколько надо для поддержания жизнедеятельности. Почки фильтруют плазму крови, пропускают через себя, и часть воды возвращается обратно в кровь, а часть выводит в составе мочи. Грубо говоря, если пить нормальное количество воды, то чуть больше, то чуть меньше, почки немного подстраивают выведение мочи, и все в порядке. Если пить воды слишком много, они усиливают ее выведение, писать будет хотеться чаще, и объем будет больше. А если воды слишком мало, почки будут какое-то время активнее возвращать воду в кровь и меньше выделять с мочой, которая начнет становиться более концентрированной. Но только до определенного предела. И когда этот предел будет пройден, организму захочется пить. Так работает у нас. Все, конечно, сложнее, но примерно так. Так работает у собак. И почти так у кошек. Вы же помните, что они особенные, да? Вот у кошек почки могут очень сильно концентрировать мочу. И при этом все еще поддерживать нормальное количество влаги в крови. Поэтому пить хотеться не будет. Или будет, но незначительно. Собственно, такие вариации бывают и у собак тоже. Только вот у кошек, скорее у большинства, история такая. И только некоторые без дополнительных ухищрений воды пьют достаточно. Само по себе это не страшно. У здоровой кошки не будет происходить дегидратации, то есть обезвоживание поскольку воды для жизни вполне хватает только моча получается очень концентрированная, плотная и вот тут надо вспомнить, что еще одна функция почек это выведение продуктов обмена питательных веществ, в том числе раствор минеральных и органических солей и в более плотной моче таких веществ что логично становится больше и если нам с кошкой не повезет, то такие продукты обмена начнут выпадать в осадок осадок склеиваться в кристаллы, а кристаллы, Срастаться в крупные мочевые камни, уролиты. Это может быть фосфор и магний, компоненты струвитных камней, или кальций и щевелевая кислота, из которых состоят аксалатные камни, или пуриновые основания, продукты обмена белков, которые могут образовывать уратные камни. Склонность кошек к недостаточному потреблению воды делает их уязвимыми для заболеваний мочеводелительной системы. Мочекаменной болезни и некоторым другим. Внимание! Выделение всех этих компонентов с мочой процесс совершенно нормальный, более того, необходимый организму. Проблемы возникают не у всех и всегда, а при наличии врожденных особенностей метаболизма, слишком много кальция выделяется в мочу, например, и с более высокой вероятностью при высокой плотности мочи. В естественных условиях кошки могут активно бегать за добычей, охотиться преимущественно ночью, а не в самую жару, получать прилично влаги с добычей и не испытывать проблем. Тем более, что те, кто проблемы испытывают, живут недолго и потомство не оставляют. Вот такой жестокий естественный отбор. Наши же обожаемые домашние тираны ведут гораздо более спокойный образ жизни, поэтому иногда могут пить слишком мало. Некоторым это не мешает. И несмотря на плотность мочи где-нибудь близко к 1,7 грамма на квадратный сантиметр, никаких проблем до старости у них не возникает. К сожалению, так везет не всем. Поэтому всегда, когда есть возможность, желание и необходимость, дайте воды котам. Больше воды. Еще больше воды. Ладно, если отвлечься от лозунгов, то, конечно, надо разобраться, сколько же это «больше воды». А еще лучше разобраться, сколько это достаточно воды. И тут, как всегда, с конкретикой плохо. Если быть совсем честным, то воды кошка должна пить столько, чтобы не было проблем с мочеиспусканием. Однако это показатель весьма условный, и даже ориентироваться на анализы будет затруднительно, только на самочувствие: ведь кто-то при плотности в 1,5 грамма на квадратный сантиметр будет чувствовать себя отлично, а кому-то надо разбавлять мочу до уровня в 1,5 тридцать пять тысячных грамм на квадратный сантиметр, например. Плотность мочи – это показатель, который определяет, как почки концентрируют мочу. Определяют удельную или относительную плотность мочи, то есть в сравнении с плотностью воды. Чем меньше воды или чем больше растворенных в ней веществ, тем выше плотность мочи, и наоборот. Есть несколько способов высчитать условную норму, которая определяет, сколько же надо пить. Сразу скажу, такие числа очень условные – И приоритетно оценивать самочувствие конкретного котика, а не пытаться всех подогнать под одну гребенку. Однако эти цифры вполне могут помочь примерно сориентироваться, не слишком ли мало или много воды потребляет наш товарищ. Первый вариант расчета – 2 мл воды на 1 кг кота в час. Или 48 мл на килограмм кота в сутки, как можно догадаться. То есть для кошки массой тела 3 кг в сутки нужно 144 мл воды. Эта цифра включает всю-всю воду, которую кошка получает, включая влагу из еды и даже метаболическую воду, которая образуется в организме в процессе метаболизма некоторых питательных веществ. Второй вариант расчета в чем-то более точный, так как ориентируется на калорийность рациона. От его состава потребности в воде тоже зависят. Считается нормальным соотношение воды к калориям от 0,9 к 1. А при соотношении воды как 1,4 к 1 и вовсе получается очень хорошо разбавленная моча, что может быть показано кошкам с уже диагностированным заболеванием. Для 3-килограммовой кошки средняя потребность в энергии около 200 килокалорий, хотя на практике обычно меньше, то есть около 180 мл воды в сутки – Довольно похоже на первый вариант расчёта. Повторюсь, что обе цифры учитывают всю воду, попадающую в кошку, любыми путями. Дальше можно провести простые расчёты. Если наша килограммовая кошка съедает 45 грамм сухого корма в день, она получит с ним около 4 мл воды. Соответственно, остальные 140 мл по первому расчёту или целых 176 мл, конечно, цифры можно округлять, Не надо стремиться к точности до 1 мл. По второму варианту, ей надо будет выпивать дополнительно. Подозреваю, что на этом моменте многие владельцы испугались. Мало кто из кошек столько пьет, будем честны. Не надо пугаться. Можно для начала оценить, сколько же воды выпивается за сутки, и если у кошки нет никаких жалоб и по результатам диспансеризации все отлично, то пусть себе так и живет. Если что-то смущает, можно пробовать увеличивать потребление воды. Есть несколько вариантов, как это можно сделать. Подбор воды, подбор мисок, использование текущей воды, питьевые фонтанчики, использование нескольких мисок с водой в разных комнатах, использование вкусоароматических добавок в воду, использование влажных кормов. Подбор воды. Кошки могут предпочитать какой-то конкретный вид воды например, бутилированную или дождевую воды. Однако, судя по данным исследований, при хорошем качестве обычной водопроводной воды, без выраженного запаха в результате хлорирования или при общем низком качестве системы водоснабжения, большинство мурлык она вполне устроит. Более важным параметром в данном случае является свежесть. Воду необходимо регулярно менять, а миски мыть. Качество воды можно определять по себе. Если вы готовы пить воду из-под крана без дополнительной фильтрации, то и кошке она подойдет. В остальном мы знаем, что кошки умеют оценивать вкус воды, но не можем спросить, какой вкус предпочитает наша конкретная. Поэтому все равно приходится идти методом проб и ошибок и предлагать разные варианты. Не стоит использовать дополнительно минерализованную воду и воду из непроверенных природных источников – Так как некоторые котики действительно предпочитают дождевую или даже талую воду, нужно убедиться, что дождь собрался в чистую тару, а снег взят не дороги. Эти способы добычи драгоценной влаги вообще для сильных духом, как вы понимаете. Выбор миски. Здесь поле для экспериментов еще шире. Можно пробовать разные материалы для мисок – размеры, подставки и все что угодно. Чаще кошки предпочитают керамическую или стеклянную тару, реже миски из нержавеющей стали. Не исключено, что вода в них приобретает заметный кошки привкус. Еще реже им нравится пластик. Вероятно, также связано с запахом, особенно по мере старения материала. Хотя на самом деле эти данные больше эмпирические. Масштабных исследований в этом отношении не проводилось. Есть даже описанный клинический случай с кошкой, которая предпочитала красный цвет мисок. Что особенно странно с учетом того, что вообще-то апсинов, которые отвечают за восприятие красного цвета, у них меньше, чем у людей. Конечно, в данном случае настоящий фактор мог быть просто не найден. Но тем не менее, как видите, выбор велик. Еще можно проверить, не скользит ли миска по покрытию. По кафелю на кухне, например и не издает ли неприятный шум. Пример. С точки зрения размера достаточно долго считалось, что кошки предпочитают миски с водой большого диаметра, однако это неоднозначно. Для некоторых кошек, наоборот, предпочтительнее узкая миска. Есть версия, что широкие емкости хороши тем, что кошка не касается при питье вибрисами краев посуды, и ее это не отвлекает и не раздражает. Тем более есть такой термин, как «усталость усов», Так как вибрисы для кошек не просто украшение мордочки, а органы сязания, по которым они контролируют окружающую среду. Часто их раздражение действительно может негативно сказываться на самочувствии питомца. Такие кошки могут любить пить не то что из широкой миски, а из таза или ванны, например. Однако есть и обратные ситуации, когда кот предпочтет миску небольшого диаметра. Возможно, как раз для того, чтобы контролировать края миски и не утонуть случайно в этом бездонном море. Такие товарищи любят пить из забытых чашек с чаем, вазочек и прочих узких предметов. Можно просто понаблюдать, кто к чему склонен. Забраться на бортик ванны и пить из нее, закусывая ароматной пеной, или отобрать у владельца чашку с чаем и застрять в ней моской. И уже исходя из этого, выбирать миску. Зарубежные источники считают весьма эффективным устройство питьевого прудика во дворе вашего коттеджа, куда кошка выходит гулять. Если вдруг есть такая возможность, тоже пользуйтесь. Использование питьевых фонтанчиков. Миски могут быть еще и технологически продвинутыми и представлять из себя источник текущей или падающей воды – питьевые фонтанчики. Есть предположение, что для домашних кошек это более естественный источник воды. Подобные рекомендации опираются в основном на описание поведения диких кошек, которые действительно пьют преимущественно из проточных источников. Однако имеющиеся на данный момент исследования не подтверждают заметную разницу потребления кошками воды из проточных источников и обычных мисок. Выборка данных исследований небольшая – 12 кошек в одном случае и 9 в другом. Вопрос требует дальнейшего изучения. Однако уже точно понятно, что как минимум некоторые кошки совершенно точно не в курсе, что они должны найти горную речку и пить из нее. Их вполне устраивает красивая чистая мисочка на привычном месте. Тем не менее, пробовать добавить и питьевой фонтанчик точно стоит. Если не как источник воды, то как компонент обогащенной среды. Некоторые кошки с удовольствием будут играть с фонтанчиком. А с учетом того, какое бесконечное количество вариантов таких устройств сейчас существует, это может быть еще и отличный способ украсить интерьер. Гравитационные фонтанчики, например. Еще один плюс фонтанчиков в том, что зачастую они оснащены системой фильтрации воды, позволяющей реже бегать и ее менять. И убирать с поверхности ту же шерсть. Пример. Правда, тут снова надо вспомнить, что кошки – создания уникальные. И даже если кто-то из ученых решил, что для кошки звук текущей воды будет напоминать о необходимости попить, и вообще так более правильно, бывают впечатляющие исключения. В частности, в исследовании Дэвида Гранта одна из кошек продемонстрировала признаки обсессивно-компульсивного расстройства, усиленный аутогруминг, агрессия, которые прошли при обратной замене фонтана на миску. Судя по всему, кошку выводил из себя тот самый звук текущей воды. Разовый случай, конечно, не может служить поводом для каких-либо выводов, но стоит помнить, что любое изменение среды для кошки может оказаться стресс-фактором. Вкусовые добавки Вкусовые добавки к воде также могут стимулировать водопотребление. Можно использовать всё, что будет обладать привлекательным запахом для кошки. Капли кисломолочных продуктов, бульон рыбных консервов, обычный бульон. Немного рассола от оливок. Ключевое здесь действительно добавлять совсем чуть-чуть, а не разводить один к одному. При использовании этого метода особенно важно часто менять воду и обращать внимание на состояние пищеварительной системы кошки. При повышенной чувствительности к некоторым компонентам добавки могут спровоцировать нарушения. Сейчас появляется достаточно много готовых продуктов, которые можно назвать «вкусной водой». Фактически это вода с вкусовыми добавками, обладающая высокой пищевой привлекательностью. При применении таких продуктов, как и при добавлении вкуса ароматических компонентов, обязательно нужно также оставить и миску со свежей водой без добавок. На практике кошки могут с интересом относиться к новой добавке, к воде, но через некоторое время им надоест, и придется придумывать что-то еще. Можно чередовать это с добавлением в мисочку кубиков льда или специальных игрушек. Пока питомец играет и заливает полы, сколько-то воды внутрь тоже попадает. Расположение мисок. Может быть рекомендовано использовать несколько мисок для воды, расставленных в разных частях дома. Особенно это актуально, если в доме несколько животных, но и для одной кошки это иногда работает. Есть даже предположение, что котики воспринимают миску с водой, стоящую рядом с миской с едой, как своеобразную невкусную еду. И кто будет есть невкусное, если рядом стоит вкусное? Правильно, никто. Если же продолжить пытаться угадать кошачьи мысли, то логика есть и в том, что если ты не очень хочешь пить, потому что чувство жажды нарушено, то ходить далеко до воды – лень. Использование влажных кормов. Практический врачебный опыт намекает, что самым эффективным способом увеличить водопотребление у кошки является использование влажных кормов. Или хотя бы сухих и влажных. Конечно, это частично связано с тем, что кошки, которые спокойно пьют из своей любовно подобранной миски или из фонтанчика, до приема диетолога доходят реже. Там и так все неплохо. Да и в целом большая часть кошек вообще не заставляет своих владельцев прибегать к подобным ухищрениям что и к лучшему. Так что тут снова про тех, у кого сложности все же возникли. Вспомним, что для определения необходимого количества выпитой воды можно ориентироваться на калорийность. Если у нас есть кошка, которая в день поедает чего-нибудь на 180 килокалорий, ей нужно получить примерно столько же миллилитров воды. Если это будет сухой корм, то из этих 180 миллилитров с кормом она получит 4-6 миллилитров. Если это будет влажный корм, у которого на 100 грамм приходится 80 миллилитров влаги и всего, например, 75 килокалорий, то на нужной порции только с едой кошка получит 192 миллилитра. Всё, можно дальше не пить вообще, что довольно регулярно происходит и иногда даже пугает. А на домашних рационах получится в среднем около 100-120 миллилитров воды с едой. Так что выпить дополнительно надо не очень много. Избыточное потребление воды. Можно ли переборщить с водой? Считается, что нет. Избыточное поступление, если кошка пьет самостоятельно, вода не вливается в нее насильно, возможно только, если она несколько дней вообще не пила и не ела. Надеюсь, до такого никто доводить не планирует. Вливать что-то в кошку насильно вообще крайне не рекомендовано. Если она будет сопротивляться, а она будет, даже если это сопротивление пассивно, то есть замерла и паникует. Довольно легко часть воды вдохнуть, а вода в легких – это аспирационная пневмония, неприятное состояние, мягко говоря. Однако кошка может самостоятельно пить очень много при некоторых заболеваниях, например, при диабете или патологии почек. Есть понятие полидепсии, патологической жажды. Симптомы это довольно тревожный. Считается, что для собак полидепсия начинается при потреблении воды от 90-100 мл на килограмм в сутки. А для кошек? Для кошек, как всегда, от 100 мл на килограмм – точно полидепсия. Но, судя по всему, даже 45 мл на килограмм может быть уже она. Правда, это скорее речь о воде, которую кошка выпивает дополнительно. А не про всю-всю, иначе норма водопотребления от... 48 миллилитров на килограмм в сутки начнет звучать совсем странно. А куда деваться? Исследований по кошкам, а значит и уверенных цифр, традиционно меньше, чем по собакам. Определиться окончательно можно только совместно с врачом, выявив дополнительные симптомы и проведя обследование. Важно! Полидипсия не значит, что кошку надо немедленно ограничить в воде. Это как раз строго противопоказано. Если мы при заболевании, которое стимулирует жажду, ограничим водопотребление, состояние питомца резко ухудшится. Не надо так. Вода должна быть всегда. Чтобы отследить, когда пора прекратить радоваться, что любимец хорошо пьет и начать паниковать, лучше всего периодически проходить диспансеризацию и кошки ее тоже проводить.